Лицо Восьмакова стало вдруг чугунное, в глазах появилась дикая враждебность, даже изменился, как будто бы присел голос. Какие в загранице люди? Там не люди, а не Христи. Они лиригию отвергают. Не что можно нам глядеть на заграницу? В тоне Восьмакова чувствовалась вражда. Она дрожала в каждом слове его. Это за дело Мельникова, и вдруг его стало разбирать раздражение. Отчего ж не поглядеть, где есть хорошие примеры? На худые дела нечего обращать внимание, а хорошему учиться везде можно. Урожай от Бога. А вы хотите, чтобы все от самих себя? Нет, на это у вас еще кишка жидка. Мельникову непонятно было такое отношение Восьмакова к самому себе, и вообще непонятна душа таких людей, как Восьмаков и его дядя. И он почувствовал свое бессилие найти хотя бы какой-нибудь подход к их сердцу, и ему стало нехорошо. Противостояние двух крестьянских мировоззрений налицо. Но еще далеко до открытой борьбы. Они пока что философствуют, обсуждают, что справедливо, а что нет. Чем же мы себя мучаем? А вот тем, что такую траву косим, да такой хлеб едим. У господ вон хлеб-то родится, хоть боруну представляй. А у нас колос от колосу не слыхать человечего голосу. Ну что ж поделаешь, когда лучше не родит. Можно добиться, что будет лучше родить. А чего ж ты не добиваешься? А то, что я не один, у меня соседи. У соседей плохо, и у меня не выйдет хорошо. А вы вот выделите мой пай к одному месту, тогда я вам покажу. Последними словами Машистый сразу раскрыл, чего боялся мир, когда послышался его голос. Вся толпа вдруг заколыхалась, сгрудилась плотней, и вдруг у всех развязались языки. Община не отпускает нескольких предприимчивых хозяев. И тогда они обращаются в землеустроительную экспедицию, чтобы мирской приговор отвергнуть чисто гражданским актам. Разве это не революция в крестьянском сознании? И землеустроитель, отведя глаза в сторону и только изредка взглядывая на Мельникова, с легкими запинками, как будто бы он повторял наизусть не совсем хорошо заученную историю, стал говорить о тех выгодах, которые может получить каждый хозяин, перейдя на отруб или хутор. Тут было и повышение урожая, и улучшение сортов продукта. Он переводил это на цифры, и цифры были очень внушительны. Мельников с интересом слушал его беседу, но он никак не мог понять, как это такой видный господин может так глубоко входить во все подробности крестьянского хозяйства. «Неужели это искренно?» Землеустроитель, пожимая ему на прощание руку, еще раз обещал, что сделает все возможное, чтобы скорее и лучше устроить выдел. Еще одно крестьянское рассуждение. А в миру какая крепость? Все, как арестанты, скованы. Хлеб добывают, а сыты не бывают. Друг дружку грызут, а никогда не надеются. За стакан вина под стол лезть готовы. Мир взбудоражен, сопротивляется. Вот-вот что-то случится. Наконец, на покосе вспыхивает драка, и сторонников нового едва ли не отправляют на тот свет. Один избит, другой изрезан ножом. В больнице доктор как бы, между прочим, замечает. Пошли у нас ножи прививаться. За это лето шесть случаев такой расправы. А было в два года раз. Точно Кавказ. Заводится о просвещении народа, а он дичает. Совсем Азия делается. Кончается повесть трагически. Хотя раненый и остается жить, хотя темные односельцы раскаялись, а виновные наказаны, но прежнего мира больше нет. Пожалуй, это единственная повесть, О Столыпинской реформе, которой русская литература, прощаясь с уходящим миром, отметила Тихую революцию. Она написана в 1917 году. Что было потом, тема других трагедий. Однако остались иные свидетельства со стороны помещиков. Их тоже немного. Например, воспоминания Волкова-Муромцева. «Юность от Вязьмы до Феодосии». Париж, 1973 год. Рисует картину идиллических взаимоотношений с крестьянами. Я не знаю, наверное, причин, почему у нас в машинном сарае стояли без употребления два паровика трактора. Там же стояли три сноповязалки, которые на моих глазах тоже не употребляли. Мне казалось, дикостью не использовать современные машины. Он,